Взаимные услуги. С самого первого дня в Броукенвилле Сара чувствовала себя в долгу перед городом. Дело было не только в арендное платье, хотя это до сих пор ее беспокоило. Но помимо этого были еще кофе, пиво, гамбургеры, консервированные томаты. Сара никогда не была сильна в экономике, и поэтому ей сложно было понять ту сложную систему взаимовыручки, связывавшую жителей Броукенвилла. Она напоминала спутанную паутину на товарах в лавке Джона. При этом видно было, что эта система хорошо работала, обходясь без контакта с внешним миром. Конечно, несколько клиентов из других мест заглядывали в закусочную Грейс, потому что жирная еда в ней была самой дешевой на километры вокруг. Кто-то захаживал и в площадь, потому что даже в самых малонаселенных местах, в пабах всегда будет народ». У кого-то в Броукенвилле были и работа, и зарплата. Благодаря этой наличности лавки и могли осуществлять закупку товаров. Те же, у кого денег не было, получали в долг и платили услугами. И лавки хорошо приспособились к этой ситуации. Например, Джон продавал не так уж и много, потому что у немногих находились деньги на новое рыболовное снаряжение или набор отверток. Но ему и не нужно было постоянно пополнять товарные запасы. Так что, не продавая, Джон экономил деньги. До того, как слегла, Эми помогала ему распространять рекламу товаров, чтобы создать иллюзию жизни и развития. Мадам Хиггинс держала единственный магазин одежды в городе. Она вообще ничего не закупала, начиная с 60-х годов. Уродливое бальное платье никогда не выходит из моды и каждой женщине рано или поздно такое понадобится, но чаще всего надевали его один раз, а потом его можно было вернуть в магазин. Но Сара понятия не имела об экономических отношениях в городе и что хуже не могла в них участвовать. Каждый раз она пыталась оплатить кофе или пиво, но ей не разрешали, и она страдала из-за того, что не знает, чем ей отплатить за доброту, если деньгами расплачиваться ей не дают, и каждый раз она сама, того не зная, все крепче запутывалась в паутине. Последней каплей для Сары стала попытка Джорджа заплатить за ее обед. Безработного алкоголика Джорджа, который повсюду возил ее бесплатно. Это было в закусочной Грейс, и Сара почувствовала, что надо настоять на своем. Она взрослая женщина и имеет право выражать свою точку зрения. Она заплатит за них обоих. «Но...» — промычал Джордж. Я плачу, настаивала Сара. Она достала деньги, на этот раз новое. В этот момент мимо проходила Грейс. «Ну что ты улыбнулась, Грейс, я угощаю». Когда было нужно, Сара умела найти в себе решимость, но на этот раз предпочла подождать. Сара не стала платить, Сара позволила Джорджу отвезти себя домой, а остаток вечера провела, меряя шагами кухню и размышляя. Она обсудила арендную плату со всеми, с кем только можно. Она пыталась оплатить пиво и продукты, но все безрезультатно. Желтый конверт с новыми долларовыми купюрами из обменника лежал нетронутый в комоде. Что же делать? На следующий день Сара снова отправилась в город. Раз ей не дают заплатить деньгами, значит, остаются услуги. Можно предложить свою помощь в городских магазинах. У нее есть время, есть опыт работы. Помимо работы в книжном, Сара еще проходила практику в школьной столовой и одно лето проработала на кладбище. Она хорошо умела пользоваться кассовым аппаратом. Она может работать по вечерам, немного поработает и перестанет чувствовать себя в долгу перед городом. Начать надо с лавки Джона, а дальше зайти в площадь и потрясающую Грейс. «Наверняка Джон будет не против отдыха. Привет, Джон. Сара». То ли ей показалось, то ли он действительно посмотрел на нее настороженно. Но как он догадался, о чем она собирается попросить? Может, он просто боится, что Сара будет спрашивать про Эмми? Ощущение было такое, словно он буквально отстраняется от Сары. Но она все равно спросила, «Я могу тебе с чем-нибудь помочь?» «Помочь?» Сара пожала плечами с таким видом, словно это самый естественный вопрос на свете. «С чем угодно. Расставить товары, посидеть на кассе. Я раньше работала в магазине, но мне не нужна помощь». «Разве ты не хочешь отдохнуть? Ты можешь меня всему обучить, чтобы я могла тебя заменить, и можешь отдыхать сколько хочешь». «Я умею включать и выключать сигнализацию». «У меня нет сигнализации. Тем более» и я не могу позволить себе нанять кого-нибудь. Но если тебе нужны деньги...» Он замолчал, потом с несчастным видом добавил. «Ты говорила об этом с Каролиной?» «Нет», — поспешила ответить Сара, — «мне не нужны деньги. И с моей визой нельзя работать, легально, по крайней мере. Я просто подумала, что тебе нужна помощь». «Нет-нет», — заверил ее Джон. «Помощь мне не нужна, вообще не нужна. Но спасибо, Сара. Если мне вдруг потребуется помощь, я к тебе обращусь». Сара извинилась и вышла из магазина. «Как же это тяжело зависеть от других? Может, Грейс не стоит даже спрашивать?» Сара решила отложить закусочную на потом и начать с бара. «Может, с Энди ей больше повезет?» Джордж отвез ее, но заходить не стал. «Тут безопаснее», — объяснил он. «Помочь?» — удивился Энди. «Но нам не нужна помощь». Сара оглядела помещение, — В баре был только один посетитель. Он дремал над стаканом с пивом. Очевидно было, что помощь им не требовалась. В свете дня Сара обратила внимание на новые детали. Потертый пол, царапины на стойке, запах пива и пота, футболку, айова капс на стене, полицейскую инструкцию, как распознать наркомана. «Ну, может быть, у вас есть работа? Мыть посуду, убираться?» Если тебе нужны. «Мне не нужны деньги», — перебила Сара. «Мне нужно дело». «Не знаю, как тебе помочь», — смутился Энди и предложил ей пиво. Со вздохом Сара попыталась заплатить, но не успела даже кошелек раскрыть. «Я угощаю». Сара снова вздохнула. «Виски?» — с надеждой спросил Энди. «Обед?» «Джордж должен меня забрать», — ответила Сара и тихо сказала сама себе. «Это ненормально». Вид у Энди был такой, словно он был полностью с ней согласен. «Я слышала, что Саре нужны деньги», — сказала Энни Мэй. «Деньги», — повторила Гертруда, зажигая сигарету. Она курила жадно, делая глубокие, быстрые затяжки, словно каждая сигарета была последней, как интересно. Они снова сидели в закусочной Грейс с чашками кофе. Они уже давно освоили это искусство провести несколько часов в кафе, заказав один только кофе. Секрет Гертруда был в том, чтобы дождаться, пока кофе остынет, чтобы было меньше соблазна выпить его сразу. Энни Мэй же старалась еще больше, чем обычно, походить на милую бабушку в надежде на бесплатную добавку. Они обе делали вид, что не замечают, какими глазами на них смотрит персонал заведений или посетители, которым не хватило места. Разумеется, когда они были у Грейс, и речи не могло быть о том, чтобы Грейс посмотрела на них недобрым взглядом. Проходя мимо них, она на автомате подливала кофе Энни Мэй, выливала холодный кофе Гертруда и ставила перед ней новый горячий. «Боже мой!» — воскликнула Энни Мэй с присущей пожилым людям интонацией, за что получила недовольный взгляд от Гертруды. «Что я могу сказать? У всех бывают проблемы с деньгами». На этом месте Грейс внезапно вышла из застойки и подошла к двери. «Сара!» — крикнула она. «Ты голодна?» «Могу угостить тебя обедом». Энни, Мэй и Гертруда прижались к стеклу в надежде, что Сара примет приглашение, и они смогут как следует рассмотреть ее. До сих пор им это не удавалось. «Если так и дальше будет продолжаться, придется выловить ее на улице и заговорить». Но Сара только виновато пробормотала «нет, спасибо» и пошла дальше. Гертруда покачала головой. «Отказывается от бесплатной еды? Да где ты такое видела?» Энни мечтательно смотрела на улицу. Мужчина. Мужчина может решить все Сарины проблемы. Том с Сарой не виделись с того вечера, когда он возил ее в свою бывшую школу. Увидев Сару в городе, он припарковал машину и пошел к ней, сам не зная зачем. Том понятия не имел, что думает об этой женщине, которая постоянно читает. Ему было в новинку встречать человека, который настолько откровенно предпочитает книги людям. Но ему... Что-то надо было у нее спросить. На этот раз Сара не читала, но книга, как обычно, была зажата у нее под мышкой. Она стояла перед магазином Эмми и вглядывалась в грязные окна. Тебе правда нужны деньги? спросил он. Сара выпрямилась и повернулась к нему. Деньги? Ну, конечно, не нужны. Я же только приехала. Было бы странно, если бы ты приехала сюда без денег. Вот именно. Конечно, у меня есть деньги, мне же не разрешают ни за что платить, даже за квартиру. Том никакого интереса к этой проблеме не проявил, и кому бы ты за нее платила, спросил он. Господи боже мой, ну почему мне нигде не дают платить? Ни за продукты у Джона, ни за кофе у Грейс, ни за пиво у Энди, и почему все думают, что у меня нет денег? Было что-то милое в том, как она широко распахивала серые глаза и смотрела на него так, будто он может дать ей ответы на все вопросы. Полагаю, они считают тебя гостьей, Эмме. нашей общей гостьей теперь. Но это же смешно. У меня есть деньги, я могу платить? Как они вообще справляются, если всегда платят за других? Хм, хороший вопрос, но на самом деле в этом нет ничего смешного. Так когда я спросила, не нужна ли им помощь, они решили, что у меня нет денег. Но зачем платить за меня, если они не ждут ничего взамен? Помощь? «Я могла бы помочь Джону в магазине или Энди с посудой в баре». «Ты предложила мыть посуду?» – спросил он, чтобы убедиться, что правильно расслышал. «Боже мой!» – хотел бы он увидеть лицо Энди в тот момент. Но Сара вела себя так, как будто это абсолютно нормально. «Ну да, я умею мыть посуду, и не только это. Я могу сидеть на кассе, могу расставлять товары по полкам. У меня большой опыт». «В баре я, правда, не работала, но однажды я помогала в школьной столовой, а там нужно было и посуду мыть тоже. А за кассой я провела много лет в книжном магазине. Не сомневаюсь, — сказал Том, стараясь не рассмеяться, — но угостить кого-то пивом или кофе — это совсем не то, что заставить гостя потом мыть посуду». Сара явно искала аргументы для возражения. «Возможно, — призналась она наконец, — но мне нужно что-то делать, я не могу вот так жить за чужой счет». «Тебе уже наскучилось здесь?» «У меня такое ощущение, что я без работы уже целую вечность. Как я выдержу два месяца без какого-нибудь занятия? Не могу же я все время читать книги и пить кофе за чужой счет?» Том бросил взгляд на часы. Он опаздывал на работу. «Ты же знала, что это за город, когда ехала сюда?» «Ну да», — неохотно ответила Сара. По ее лицу видно было, что знала она отнюдь не все, но дело не в городе, а в отсутствии работы. У меня никогда не было такого долгого отпуска. Сара отвернулась от Тома и снова уставилась в окно. Том посмотрел на часы, ему явно пора идти. Сара уже и забыла, что Том рядом. Она думала о магазине, жаль, что он пустует. Непонятно было, правда, почему ей жаль, именно этот магазин, а другие нет. Половина магазинов в городе пустовали. Сара представила, что можно было бы продавать в этом магазине, может, компьютерные игры». Нет, не годится. Может, пекарня? Всем нравится свежий хлеб. Но, возможно, в городе слишком мало людей, чтобы этот бизнес приносил прибыль. Тогда Сара представила starbucks Нервные подростки в зеленой униформе за прилавком Джордж, пытающийся выяснить, в чем разница между деков нон-фет моккалатте экстрашот экспрессо и свежесваренным кофе. Она посмотрела на Тома. Вряд ли ему эта идея покажется привлекательной. Их глаза встретились, Том улыбнулся. Он явно думал о чем-то забавном, но не спешил делиться с Сарой своими мыслями. И в тот момент Сара почувствовала, как в ней зарождается идея. Слишком маленькая и хрупкая, чтобы о ней рассказывать или признаваться самой себе в ее существовании, но яркая и определенная. Нужно было немедленно ее обдумать. «Том?» — спросила она. Ты не можешь подвести меня домой, и у тебя нет номера телефона Джорджа. Нет, ответил он. И поскольку Том уже открывал дверцу машины, Сара решила, что ответ касался номера телефона Джорджа.